Глава 7 «Только пришлите сначала макет афиши для согласования». Надя крепче сжала телефон. «Зачем?» — удивились на том конце. «У нас никогда не было с этим проблем». «Это наше условие», — настаивала Надя. «Или мы сами займемся полиграфией, потому что ошибки недопустимы. У нас общий шаблон. Послушайте, ни один исполнитель еще не жаловался. Тогда вышлите свой шаблон». Логотип заряди и все, что необходимо. Наш фотограф подгонит по образцу». В трубке что-то засопело и зашуршало. Потом послышался раздраженный выдох. «Хорошо, Надежда. Макет в PDF будет у вас на почте завтра». «Прекрасно». Надя сбросила звонок. «Будешь знать, с кем связался». И торжествующе крутанулась в кресле. Хотела уже закинуть ноги на стол, как и подобает крутейшему агенту в сия Руси», которого пусть и временно, но пустили в отдельный кабинет. Но в дверях показалась любопытная мордашка Лизы. «Прости, я не помешала?» Она просочилась внутрь, прежде чем Надя успела ответить. «Да нет». Надя сделала вид, что просто вытянула ноги для разминки, повертела ступнями и спрятала обратно под стол. «Заходи. Чаю?» Нет-нет, я ничего не буду. Лиза скромно улыбнулась, отчего на ее почти детских щеках появились задорные ямочки. Будь она мальчиком, ее бы непременно взяли играть буратино. Вздернутый носик, тонкая угловатая фигура, но, главное вечно восхищенно горящий взгляд, будто она все в этом мире видела впервые и от каждой вещи приходила в неописуемый восторг. Надя обычно сторонилась таких людей. Но не может быть нормальный человек все время веселым и бодрым. Это либо психопатия, либо наркотики, либо умелая ложь. Да и себя Надя рядом с Лизой всегда чувствовала старой и занудной. Впрочем, никто другой в агентстве в Лизе подвоха не замечал. Напротив, она влилась в коллектив меньше, чем полгода назад, а уже стала чем-то вроде дочери полка. Олег Натанович млел и таял, Афиши Лизиных подопечных вешал на самые видные места и даже в приемную. Клиенты непонятно зачем делились с Лизой концертными цветами и дарили ей шоколадки при каждом удобном случае. Надю вот за все годы работы даже за скорузлой липкой карамелькой никто не угостил. «Слушай, я просто хотела сказать...» Лиза взволнованно замялась. «Я видела ваш последний ролик, ну, где Платон с Ольгой Ларионовой. Это нечто!» И как ты только все это придумала? Да как-то случайно. Надя не любила внезапные комплименты, особенно от женщин. Люди ведь не нахваливают кого-то просто так. Всегда есть подтекст. Лесть — не более чем орудие для добычи ценных ништяков. И если с мужчиной всегда примерно понятно, чего он хочет, то женские запросы куда разнообразнее. Мой клиент Игорь Заславцев тоже виолончелист. Может, слышала? Ага. Надя не слышала, а видела на афишах у Воскобойникова в кабинете. «Ну так вот, он все спрашивает, кто ведет Платона, нельзя ли ему тоже Инстаграм, как у него?» Лиза засмеялась, как будто сказала веселую шутку. «Если хочешь, я дам тебе визитку нашего фотографа». Надя полезла в сумочку и контакты таргетолога. «Ой, а можно?» Лиза притворилась удивленной, словно не ради этого затела весь спектакль. «Так здорово!» Я пока совсем не разбираюсь, но учусь. Уже скачала себе онлайн-курс. Хочу быть как ты. У тебя все получится. Надя протянула визитку, надеясь, что на этом странный разговор закончится. Но Лиза почему-то уходить не торопилась, а все мялась у двери, постукивая пальцем по визитке кукушкиного гнезда. Что-то ещё?» еще не вытерпела Надя. «Не знаю, удобно ли говорить». «Я слышала, ты хотела сменить Платону на другого клиента, а мой Игорь прямо грезит тобой. Ну, я подумала, может, поменяемся?» «Что?» Надя не знала, чему поражаться сильнее. Что под афишами на стенах Воскобойникова прячутся уши или что ей грезит какой-то Заславцев. «Я знаю, это не совсем равноценный обмен, но могу добавить скрипачку», — засуетилась Лиза. Она еще молодая совсем, но уже взяла два конкурса. Только-только из консерватории, очень перспективная девочка. Ее можно с Игорем в дуэт поставить или даже трио собрать. Хочешь, я подыщу тебе альтиста? Так-так, подожди». Надя подняла вверх ладони, пытаясь хоть так остановить эту рыночную торговлю. «Мелкие по три или крупные по пять. Как будто не о музыкантах речь, а о картошке». «Не в курсе, откуда у тебя такая информация, но с Платоном у меня сейчас все в порядке» и я не собираюсь менять его ни на дуэт, ни на трио, ни на духовой оркестр. Прости, виновато пробормотала Лиза и одарила Надю таким жалостливым взглядом, что у любого другого бы при виде этой скорбной мордашки проснулась совесть. У любого, но не у Нади. Свою совесть она променяла на процент от свадебного гонорара. Я слышала, что Платон, ну... «Довольно проблемный клиент, а Игорь очень дисциплинированный, так что если будет желание, ты подумай». «Нет у меня такого желания», — отрезала Надя. «Спасибо, что предложила, но у меня еще куча дел на сегодня». Этот намек Лиза уже не могла проигнорировать, а потому послушно ретировалась, прикрыв за собой дверь. Надя откинулась на спинку кресла. «Началось». Она знала, что за популярностью Платона неизбежно последуют конкуренты, что такой лакомый кусочек не останется без внимания других агентов. Правда, рассчитывала, что бороться придется с чужими, а не со своими. А теперь вот у себя же на работе придется держаться на чеку и не подставлять спину. Эта Лиза, молодая, и неопытная, сделала ставку на природное обаяние и попыталась действовать в лоб. Остальные церемониться не станут. А уж если концерт в Зарядье пройдет успешно, а билеты уйдут подчистую, и Надя снова попробует атаковать Европу, на сей раз зайдет с Рима. Вот тогда начнется настоящая агентская война. Что ж, Надя уступать не собиралась. Не для того она вкусила радость от собственного жилья, чтобы прощаться с ним ради Игоря Заславцева. Пройти все уровни игры, чтобы вылететь перед схваткой с большим боссом и снова увидеть заставку? Ну нет. Надя упрямо тряхнула головой. Слишком долго она жила бок о бок с братом громаном, и возвращаться к пиу-пиу за стенкой не планировала. Перекусив, Надя поспешила уехать из конторы. Сегодня в Кукушкином гнезде должны были делать новую запись. Ларионова, как и все вокалистки, мечтала спеть «I will always love you», Платон настаивал на Моцарте. Наде пришлось вклиниться, объявить брейк и выбрать Леонардо Бернстайна с его мягкой и трогательной «Dream with me». И хотя Платон с Ларионовой взбунтовались хором, для одного песня казалась недостаточно академичной, а для другой не очень-то популярной, Надя, как водится, поставила в споре точку. Правда, после этого ей начало казаться, что она вновь оказалась в школе, где против нее кто-то дружит а Платон с Ольгой, стоило Наде появиться на репетиции, посылали друг другу загадочные взгляды и по-детски хихикали. Надя смирилась с ролью вредной старосты. Результат — вот что ее заботило больше всего. А результат был прекрасен ровно настолько, чтобы включить этот номер в концертную программу. К приезду Нади Кукушкино гнездо преобразилось. Вадик установил черный бархатный фон, развесил маленькие лампочки для интимности и поставил какие-то то ли коряги, то ли сухоцветы. «Мне нужна страсть», — яростно дирижировал он из-за видоискателя. «Встаньте ближе». «Так, одной рукой он обнимает тебя, Ольга, другой держит гриф. Симметрия». «Оленька, бедро немножко? Ага-ага. Вот так фиксируем». Надя встала в сторонке, чтобы не привлекать к себе внимания. Издалека казалось, что Вадик снимает очередную парочку молодоженов. Настолько убедительной выглядела игра Платона и Ларионовой. И ладно еще Ольга. Все оперные певицы отчасти еще и актеры. Но когда Платон успел поднатореть лицедействие? Он смотрел на свою партнершу так, будто их фотографировали на обложку любовного романа. Не хватало только расстегнуть ему рубашку посильнее, чтобы обнажить пресловутые кубики на животе и мускулистую грудь. Не то чтобы Надю это сильно задевало, в конце концов она привыкла смотреть на Платона в объятиях самых разных девушек. Но Ларионова... О, она отличалась от них от всех. Выбивалась из толпы поклонниц. Скорее, благосклонно позволяла к себе прикасаться. Впервые в танце вел не Платон. Впервые он находился рядом с женщиной, ради завоевания которой требовалось попотеть. И Надя опасалась, что у него машинально включится охотничий азарт. Беспокойство это вызывало вовсе не потому, что у Нади на Платона были какие-то свои виды. Просто если он включится в игру именно сейчас, когда ставки настолько высоки, а от его успехов зависит Надина карьера, последствия могут быть плачевными. Увлечется, переключится с музыки на ухаживание, начнет прогуливать репетиции. А ведь Надя только-только выдохнула и решила, что он взялся за ум. «Ты хочешь ее поцеловать?» Вадик уже вошел в раж. «Посмотри, какая красотка! Оленька, добавьте чуть чуть-ка этой, как ее неприступности. Вот, он добивается тебя. И смычок, точно! Почему мы еще не задействовали смычок? Проведи кончиком по ее груди!» «Я дико извиняюсь». Не выдержала Надя. Но мы все-таки не эротику продвигаем, а музыку. О, не моя пожаловала. Платон скривился, и Ольга фыркнула, пытаясь скрыть смех. Надя! Вадик тут же забыл о съемках и бросился к гости с распростертыми объятиями, оставив у нее на щеке отпечаток звонкого поцелуя. Мы тебя не заметили, увлеклись мальца. Да я уж вижу. Надя поборола желание вытереть щеку. Просто мне кажется, вы тут слегка переусердствуете. Слушай, народу нужна эмоция. Вадик по-итальянски вскинул руки. Хайп, понимаешь? Эротика — это же движок всего. Ты думаешь, почему «Игра престолов» такая популярная? Берешь обычную историю, бац, добавляешь голых задниц. Я не смотрела. Робко вставила Надя. В любом случае, у нас не та аудитория. Ты что, шутишь? Вадик опешил и картинно схватился за сердце. «Как не смотрела! Ты, я, первый сезон и пара бутылок хорошего винишка. У тебя или у меня?» «Мы тут вообще-то ждём?» ждем, громко встрял Платон. «Снимаем или нет?» «Да погоди ты!» — отмахнулся Вадик. «Ну что, у тебя или у меня?» «Я не». Надя впервые столкнулась с таким напором и не могла сходу сообразить, как потактичнее отказаться. «Нет, нет и нет!» Вадик замотал головой с таким усердием, что в какой-то момент Надя испугалась, не сломает ли он себе шею. «Ты одна живешь? «Да, но...» «И ради этого ты сняла квартиру?» скептически поморщился Платон. «Значит, к тебе!» Вадик радостно потер руки. «Может, подождешь, У меня после Платона один клиент остался. Я тебе, кстати, говорил, что у меня крестника тоже Платон зовут». Я уже ромки другу своему, сказал, что не одни они такие оригиналы в городе. Сначала думал, что это вообще за имя такое, чтобы сразу не Аристотель. А сейчас уже попривык, да и этот. Он удостоил Назьного Платона коротким кивком головы. Вроде ничего такой. Надя расхохоталась. И не потому, что Вадик сказал что-то ужасно смешное. Просто у Платона так вытянулось лицо, когда его назвали «этот», что удержаться было невозможно. Если Вадик и имел какие-то представления об этикете, то тщательно это скрывал. Вообще-то она не собиралась никого к себе приглашать, не успела еще в полной мере насладиться одиночеством, да и сериалы не любила. Такая трата времени. Стоит только начать, и неделя выпадает из жизни. Однако одно только выражение лица Платона стоило того, чтобы сказать «Ладно, я подожду». Итак? Вадик просиял и повернулся к парочке с виолончелью. «Если сказано без эротики, давайте попробуем, как рабочая колхозница. Встаем, встаем!» «Так на виолончели же сидя играют», — надулся Платон. «Ну вот, значит, успеешь еще посидеть». И Вадик снова вооружился камерой. «Опца-дрипца, опца отца опца Что символизировало последнее восклицание, Надя так и не поняла. Ясно было только, что Вадик в прекрасном расположении духа. Платон, правда, ненадолго взгрустнул, но стараниями Ольги быстро пришел в себя и начал обольстительно улыбаться в объектив. Надю всегда удивляла, с какой легкостью Платон переключается на что-то новое. Как ребенок, который увидел бабочку и тут же забыл про родителей, игрушки, дела, разинул рот и потопал коротенькими ножками за яркими крылышками. И сейчас в роли бабочки выступала Ольга. Не мудрено? Ее длинные, усыпанные блестящими камнями серьги покачивались, как маятник гипнотизера, а поставленный голос и вовсе усыплял бдительность. Ларионова относилась к тем редким женщинам, которые, не обладая особой природной красотой, умеют правильно себя подать и сделать так, чтобы ими восхищались. Кроме пышной груди Ольга не выделялась ничем особенным, но Надя была уверена — Если стереть с лица ларионовой вечерний макияж, то перед всеми предстанет обычная заурядная девушка, мимо которой можно пройти и тут же забыть, как она выглядит. И все же ларионова сумела сделать из себя конфетку. Стоило ей открыть рот, как все замолкали, не решаясь перебить. Стоило тряхнуть тщательно уложенными кудрями, как взгляд Платона становился расфокусированным, а Вадик суетился пуще прежнего». Наверное, именно так непримечательная норма Джин превратила себя в красавицу Мерлин, кумира миллионов. Чем дольше Надя наблюдала за съемкой, тем отчетливее понимала, что, возможно, допустила ошибку, организовав этот дуэт. Лариона воззатмевала Платона. Какие бы позы пара ни принимала, на снимках неизбежно глаз приковывала именно Ольга. Платон же оставался в ее тени. Надя слишком привыкла к тому, что он всегда оказывается в центре внимания и не просчитала все риски. По-моему, все чудесно. После второго дубля песни Надя сверилась с часами. До конца оплаченного времени оставалось еще 40 минут. «Да?» — Ольга вскинула идеальные формы бровь. «А мы не попробуем с другого ракурса?» «Да, я тоже хотел», — подобострастно закивал Вадик. «Нет, и так отлично». Это же для Инстаграма, так что вполне хватит. А большой ролик снимем уже в зале заряди перед концертом». «Ну...» Ларионова специально выдержала паузу, видимо, в надежде, что и Платон выскажется в ее пользу. «Если больше никто не считает, что стоит сделать дублик, я тогда буду собираться, да?» «Ага», — торопливо согласилась Надя. «Платош, может, где-нибудь поужинаем? Я такая голодная» и ларионова плотоядно облизнулась почти как та хозяйка банкета да тут же подскочил платон едва не уронив инструмент нет мягко вмешалась надя платон я бы хотела еще пару снимков сделать только с тобой и обсудить кое что по работе она виновато вздохнула и посмотрела на ольгу прости это может затянуться ну смотрите Ларионова явно не привыкла уступать и потому мстительно сощурилась. «Тогда завтра на репетиции?» Но Платон переводил растерянный взгляд с Нади на Ольгу и обратно. «Ага», — ответила за него Надя и для пущей убедительности положила руку ему на плечо, давая понять, «этот мужчина на вечер уже ангажирован». Конечно, она осознавала, что ведет себя как собака на сене. Сама с Вадиком договорилась, а между Платоном и Ларионовой вбила клин. Но стыдно Наде от этого не было. Во-первых, Платон в своё время отпугнул ее парня, и ответный ход она заслужила. А во-вторых, догадывалась, что он с легкостью подберет себе замену из бездонной телефонной книги, которую можно было распечатывать и продавать как справочник женских имен. Надя нарочно сделала так, чтобы Ларионова увидела в ней соперницу. Конкуренция любовная усыпляла бдительность во всем, что касалось деловых вопросов. А именно их Надя намеревалась решить. И когда Ольга торжественно прошествовала на выход, Надя обратилась к Вадику. «У нас ведь есть еще время до следующего клиента?» «Да, но ты же на парную съёмку записывалась». Он напрягся, очевидно, не желая выполнять дополнительную работу. Но ничего же страшного, если ты немного поснимаешь только Платона. Надя заискивающе улыбнулась и сняла с рубашки Вадика несуществующую пушинку. «Ну, я думал, мы кофеку выпьем, пока то все. А я за кофеком сбегаю, пока ты будешь снимать следующего». Едва почувствовав слабину, Надя удвоила нажим. «И вина куплю. какой лучше под «Игру престолов»?» красная. Вадик прерывисто вздохнул, потому что в эту самую секунду Надя заботливо застегнула пуговицу на его груди. — Ладно. Просто Платону с виолончелью? — Ну да, ну да. Надя придирчиво оглядела своего подопечного. — И вот тут можешь добавить, ну, пикантности. Ты меня понимаешь? Она подошла к Платону, взъерошила его волосы, чтобы он казался хулигански небрежным. Смотри прямо в камеру, так как смотрел на Ольгу, проинструктировала она. И если можешь, наиграй что-нибудь. Вадик, запишешь видео, да? Короткий ролик, минутный. Чтобы все это было более интимно. Может, желтоватый фильтр, теплый свет. -Ты что это такое за тело? прошипел Платон, схватив Надю за локоть и притянув к себе. Зачем выгнула Лёлю?» У Лёли», — в тон ему прошипела Надя, и без того куча отличных снимков. Ты ревнуешь, что ли? Еще чего!» — хмыкнула Надя и нагнулась к самому его уху. «Просто хочу за те же деньги получить много контента». «И ты ради этого его облизываешь? Слушай, если тебе так денег жалко, давай я лучше сам доплачу за студийное время». «Совмещаю приятное с полезным», — шепнула Надя и отстранилась, пока Платон глупыми разговорами не истратил все ценные минуты отошла подальше, предоставив мастеру творить, и присела на кресло-мешок, чуть в нем не утонув. Без Ольги Платон смотрелся куда выигрышнее. Надя еще раз поняла, что ей повезло с клиентом. На Платона работал не только его талант, но и цепляющая мужская харизма. В нем было нечто большее, чем в обычных смазливых мальчиках-моделях. Какая-то неуловимая терпкость, огонек, искра. Загадка, которую хотелось разгадать. Когда он улыбался лукаво, а в глазах его плясали даже не бесенята, а самые настоящие сатиры, Надя забывала, о чём только что думала. «Держи виолончель как любовницу», — посоветовал Вадик. Раньше Надя никогда не воспринимала это так и лишь теперь заметила, как сильно напоминает форма виолончели изгибы женского тела. В мягком свете маленьких лампочек древесина казалась гладкой, как сатин, такой же прохладной и скользкой. И когда Платон нежно касался ее длинными сильными пальцами, когда клал на корпус жилистую руку, Надя вдруг почувствовала, что покрывается мурашками, словно это на ее бедро он только что положил ладонь. Правильнее было бы отвлечься, встать, уйти за кофе в конце концов, но тряпичное кресло затягивало вниз, как забучие пески, а по телу разлилась паралитическим ядом лень. «Надя!» — откуда ты издалека донесся голос Вадика, и Надя вдруг поняла, что ее зовут уже не первый раз. «Что?» — растерянно заморгала она. «Играть ему что?» «Давай...» — Надя слышала себя будто со стороны. «Давай Дина Мартина, Суэй!» «Что-то знакомое...» Вадим потер лоб. «When my rimbo rhythm starts to play», — напела она. «Dance with me, make me sway». О, оживился Вадик. Интимненько так, сойдёт. Платона, ты не хочешь перед тем, как начать играть, сказать что-нибудь? Например? Платон стиснул зубы. Эстраду он не жаловал. «Ну, ты представь, что ты...» — Вадик задумался. «Ну, вот что ты с Надей наедине. И хочешь её уломать». Он недвусмысленно поиграл бровями. Типа такая серенада, но для двоих. Чтобы она услышала и прямо из трусов выпрыгнула. Надя отвела взгляд, сосредоточенно изучая заусенец на большом пальце. Надо бы на маникюр записаться. Завтра, не позже. Нет, и почему он, черт подери, разглагольствует тут про ее трусы? Ладно. Платон качнул головой в одну сторону, потом в другую, разминая шею, как спортсмен перед забегом. «Скажешь, когда будешь готов начинать?» «Надь!» «А?» — вздрогнула она. «Ты фонограмму-то включишь?» «Да, прости». Спохватившись, Надя полезла в сумочку, но от чего то руки не слушались, а язычок молнии выскальзывал из пальцев. С горем пополам извлекла-таки телефон и портативную колонку. Когда приготовления были завершены, а Вадик настроил фотоаппарат на режим видеосъемки и дал отмашку... Платон расправил плечи и взглянул в камеру. Надя сидела за штативом, и на долю секунды ей показалось, что Платон смотрит прямо на нее. «Я хочу сыграть кое-что только для тебя», — проникновенно произнес он, и Надя померещилась, будто Вадим, камера, штатив и все декорации растворились в воздухе. И пусть это останется нашим маленьким секретом.